Джули Хайс. Белый кролик. Молодая женщина, сидевшая на скамейке, перестала крутить прядь своих белокурых волос, подстриженных под эльфа, и удивленно подняла голову, прикрыв глаза от солнца. «Простите?» «Я спросил, не пытаетесь ли вы снова вернуться в детство?» Мужчина, задавший этот вопрос, протянул руку вниз и постучал пальцем по уголку книги, лежавшей у нее на коленях. У него было круглое лицо и короткая стрижка, как у маленького мальчика. Мужчины обычно расстаются с такой еще до того, как им стукнет тридцать. Также у него обнаружились очки в черной оправе и кустистая каштановая борода, а еще небольшой выпирающий животик. В руках он держал потрепанную сумку, с какими обычно бегают курьеры. «Интересный выбор для чтения», — сказал мужчина, особенно принимая во внимание окружение. «Меня зовут Марка, кстати». Молодая женщина на пригласие ухватилась за ворот своего свитера. Почти все скамейки, окружавшие эту популярную публики площадку, были не заняты, хотя этот уголок Централ-парк отнюдь не пустовал. Туристы толпились и фотографировались на фоне главной здешней достопримечательности 11-футовой статуи Алисы в стране чудес включая три молодые семьи и группу молодых людей студенческого возраста, активно щелкающих фотоаппаратами и сравнивающих получившиеся результаты. «Не имею привычки разговаривать со странными незнакомыми людьми», заявила она, переводя взгляд на двух едва научившихся ходить малышей в неоново-ярких курточках, которые пытались взобраться на огромную бронзовую статую их папаша – прислонился к белому кролику и уставился в экран своего мобильного телефона. «Я вовсе не чужой и не странный», — Марк уселся на скамейку рядом с ней и положил свою сумку на колени. «Но ваш ответ вызвал у меня некоторое любопытство. А вы сами-то не странное? Она не ответила. «Один из малышей, забравшийся на шляпку невысокого гриба и разлегшийся там плашмя, потерял равновесие», Его пухлые ручонки разжались, и он съехал в бок, тяжело ударившись о землю. Спустя долю секунды его пронзительные вопли привлекли внимание папаше. Тот сунул мобильник в карман и поднял малыша с земли. Марк ткнул в них пальцем. «А им разве не надо ходить в школу?» «Нет, они еще слишком маленькие», — ответила она. «Послушайте, я не хочу быть группой и невежливой. Вот и не будьте». Он поставил локоть на спинку скамейки, положил ногу на ногу, громко выдохнул и положил другую руку на сумку. — Успокойтесь. Мы с вами сидим рядом с местной достопримечательностью посреди кишащего людьми парка, и нынче солнечный октябрьский денек, так что от легкой беседы никакого вреда не будет. Она подняла свою книгу. — Будет, если это отвлекает меня от чтения. — Вот только вы не читаете, — заметил он. «А что это, по-вашему, такое?» На сей раз приподняв книгу с колен, она даже помахала ею. «Доска для серфинга?» Тут он указал ей на ступеньки рядом, где сидела молодая женщина, склонившаяся над книжкой в бумажном переплете, которую держала в левой руке, грызя при этом ноготь на большом пальце правой. «Вот она читает!» Он вытянул руку, уткнув пальцем в двух бегунов, огибающих пруд для запуска моделей кораблей. А вот они не читают». И с веселым выражением лица добавил. «Выдающаяся наблюдательность, не правда ли? Да еще и умение пользоваться дедуктивным методом». Он развел руки в стороны. «Настоящий дар». «Я бы сказала, что вы занимаетесь самолюбованием». «И не стали бы первыми, кто это отметил. Погодите-ка». Марк снова ткнул пальцем, на этот раз в небо подняв лицо, повернул его в сторону налетавшего на них свежего ветерка и сделал глубокий вдох носом. Вы уловили этот запах? И продолжил почти без паузы. Это же такой знакомый запах, он как раз вовремя до нас донесся. Вы узнали его, не правда ли? Запах смерти и нового начала, и все это в одном нежном дуновении. Запах опавших листьев и затрепанных страниц старых записных книжек. Он появляется каждую осень, как по расписанию. Иногда он чувствуется по несколько дней, иногда исчезает еще до того, как вы успеете выдохнуть. Очень поэтично, но это не ответ, — он провел пальцами по корешку ее книги. Вы сидите здесь целый час с книгой Алисы в стране чудес на коленях, но не перевернули ни одной единой страницы. Она даже повысила голос. «Вы следили за мною?» Марк почесал шею. Слово следили делает из меня что-то вроде охотника или следака, а я этого не терплю. Скажем просто, что вы возбудили мой интерес. Если это у вас такой подходит, чтобы меня склеить. Нет, скажем, я просто любопытный, скажем, я просто заинтригован. Скажем, вы просто странная личность, он рассмеялся. Туше. Примечание, туше, французские. Фехтование, признание полученного удара или укола буквально попал, задел конец примечания. «Как вы сказали, вас зовут?» «Ничего я вам не говорила». «Ох да, вы очень осторожны», — он усмехнулся, произнося это слово в растяжку. «Вы опасаетесь, что Марк, заявившийся в парк, может соблазнить вас вылезти из вашего уютного мирка? Не беспокойтесь», — он сделал рукой, отметающий жест. «Мне просто нравится узнавать, как зовут разных людей, вот и все. Такой вот у меня заскок. Кроме того...» «Я полагал, что вы из людей, способных оценить остроумное высказывание...» Он поправил очки, подняв их чуть выше. «На вид вы отнюдь не из малодушных или чего-то всегда опасающихся. По всей вероятности, я ошибся, полагаясь на стереотип, на сложившееся клише...» Он снова коснулся ее книги. «На основании этой книги...» Она с хлопком закрыла книгу. «Мне пора идти». «Нет, не пора», — сказал он. «Вы чего-то ждете или кого-то угадал...» Причины, по которым я здесь, вас не касаются. «А как тогда насчет вот этого?» Он похлопал по своей курьерской сумке. «Вы ведь не уйдете отсюда, потому что хотите узнать, что у меня там внутри?» «Да какое мне до этого дело? Давайте-ка лучше посмотрим». Марк медленно раскрыл сумку, улыбнулся, медленно отстегнул кожаный наплечный ремень и отложив его в сторону. Сунул внутрь руку, ухватил нечто тяжелое и солидное и аккуратно вытащил его наружу. — Ну-ка посмотрим, какие у меня шансы вас поразить, — сказал он, и выложил ей на колени экземпляр Алисы в «Стране чудес». Синяя обложка, тисненное золотом название, книга, идентичная ее изданию. Она даже вздрогнула от удивления. — Что происходит? — Что это вы затеваете? — Ух ты, извините, — ответил он. Я просто подумал, что это интересное совпадение и ничего более. А единственное, что я затеваю, это легкую беседу просто потрепаться захотелось. Ничего у вас не выйдет, как вы это проделали. Сбегали в ближайший книжный магазин и купили ее. Да вы действительно охотник и следак, сталкер. Да ладно вам. Когда она никак на это не отреагировала, он сказал «Окей». Даже если я решился на столь радикальные действия, ответите мне, с какой целью. Вы, кажется, хорошо знаете, что такое Нью-Йоркские улицы. Соображаете, чего здесь следует опасаться? Немного паранойя, конечно, но это же Нью-Йорк, так что подобное поведение вполне простительно. Что же это был за гнусный и мерзкий план, во исполнение которого я притащил сюда эту книжку? Она прошлась пальцами по тесненному золотом названию книги, но ничего не ответила. «Ну вот, теперь, когда вы, наконец, поняли, что причины, по которым я затеял с вами этот разговор, совершенно невинные и благородные, мы можем начать снова, не так ли?» «Привет, меня зовут Марк». Она отдала ему книгу. «Я Джейн». Он улыбнулся. «Рад с вами познакомиться, Джейн». Он открыл книгу, перелистал несколько страниц и добрался до иллюстрации с изображением чеширского кота. «Это мой любимый персонаж». «Этого и следовало ожидать», — Марк захихикал. «Ну вот, видите, мы всего десять минут знакомы, а уже можем шутить и понимать шуточки друг друга». «И я вовсе не так ужасен, не правда ли?» Джейн не ответила. «Папаша с двумя малышами уже ушел, равно как и туристы, большие любители фотографироваться. Вместо них появилась дюжина детей лет пяти». Все они начали бегать, кричать и взбираться на статую под наблюдением двух женщин в одинаковых свитерах с эмблемами какого-то детского садика. На скамейке, стоявшей напротив, сидели и трепались три профессионалки лет по двадцать с чем-то. Потом они подняли свои стаканчики с кофе в крайне живописном тосте, слова которого унес ветер. «Можно?» — спросил Марк. Джейн потребовалась целая секунды, чтобы понять, что он тянется к ее книге. Она резким движением прижала книгу к коленям обеими руками. Не трогайте. Извините, он пожал плечами, словно это не имело никакого значения. Я подумал, что надо бы сравнить время их издания, поглядеть, какая из книг вышла раньше. Я вовсе не хотел вас обидеть. Они совершенно одинаковые, видно с первого взгляда. В эту минуту мимо них прошаркал какой-то бородатый старик. На нем было пальто с потрепанным воротником, а в руках он нес... Грязный бумажный стаканчик и кусок потрескавшегося картона. Сначала старикан подошел к воспитательницам детского сада, заработав парочку исполненных злости взглядов, прежде чем успел отойти подальше. Ничуть не обескураженный он повернулся и шаткой, и походкой направился к Джейн и Марко, протянул женщине свой стаканчик и позвенел, насыпанный туда мелочью. На куске картона было грубо и небрежно намалевано. «Пожалуйста, поделитесь, и ниже очень болит». Джейн отвернулась, пробормотав, «Я не подаю». Марк достал из своей сумки бумажник, вытащил оттуда пару однодолларовых бумажек и засунул их в стакан нищего. Старик крякнул и зашаркал прочь, и уселся на скамейку позади статуи. «Вы понимаете, что он наверняка пропьет вашу подачку?» спросила Джейн. Марк пожал плечами. Потом поднял очки и продолжил листать свою книгу, останавливаясь на секунду-две, чтобы рассмотреть очередную иллюстрацию. Когда он снова поднял голову, то спросил, «Так почему вы сидите здесь?» Сделал жест в сторону бронзовой Алисы, сидящей на шляпке гигантского гриба с кошкой Диной на коленях. «И на что вам эта книга?» «Это имеет некое особое значение?» Она подергала в ворот свитера. «А вам какое дело?» Извините, Марк поднял обе руки, не думал, что это вас так заденет, и все-таки двое взрослых людей, одно и то же место, одно и то же время, та же самая книга. Черт знает, какое совпадение. Я-то знаю, зачем я здесь оказался, а вот вы у меня вызываете любопытство. Так зачем вы здесь, спросила она. День рождения, если хотите знать, снова с улыбкой сказал он. Я взял на работе отгул, чтобы сделать себе какой-нибудь особый подарок. «С днем рождения!» — сказала Джейнс с некоторой теплотой в голосе. Марк кивнул. «А что, сидеть с Алисой в Центральном парке — это и есть особый подарок?» — спросила она. «В этом году — да». Он перевернул еще несколько страниц. «Я сделал себе такой подарок — приятные воспоминания». «Стало быть, это вы здесь пытаетесь вернуться в детство?» «Что-то в этом роде. Не могу сегодня не вспомнить своего отца». Он не всегда понимал, как ему себя вести с детьми, но вот если дать ему книжку и попросить почитать вслух, тогда этот старикан превращался в шекспировского актера с роскошным глубоким баритоном. Конечно, я, мальчишка, понятия не имел о том, что такое шекспировский актеры или что такое баритон, но я до сих пор помню, как звучал его голос. Он поднял свой экземпляр Алисы. Эта книга была его любимой. Джейн пригладила свою прическу под эльфа, как будто убирая волосы из-за уши. «А ваш отец? Его больше нет?» «Умер в прошлом году», — ответил он. «Извините». Марк поднял лицо и посмотрел на статую, на которую забирались и заползали ребята из детского садика. «Он любил приводить нас сюда, когда мы были детьми, и читал нам. У меня это место всегда с ним ассоциируется». Джейн молчала. «По-прежнему, глядя на детей, Марк сказал... Это первый мой день рождения с тех пор, как...» Тут он встряхнулся. «Ладно, хватит этих моих грустных рефлексий. Расскажите, что вас-то сюда привело. Надеюсь, ваши мотивы более счастливые, нежели мои». Джейн не спешила с ответом. «Я и не знаю, почему сюда пришла. Правда, в самом деле...» Она посмотрела вниз на книгу у себя на коленях, подняла взгляд на статую, затем перевела его на Марка. «Можно сказать...» Самое лучшее объяснение, которое я могу предложить, это то, что я пришла сюда сегодня для завершения некой истории. Звучит не слишком весело. Она отвернулась. Вы, наверное, знаете, не раз слышали про то, что преступники всегда возвращаются на место преступления. Да. А как же получилось, что вы никогда не слышали того же самого о жертвах преступлений? Никто ведь никогда не говорит об их страданиях, и об их стремлении вернуться на это место. Ох да, понимаю, выдохнул Марк. Очень жаль такое услышать. Если вы не против, я хотел бы узнать, что с вами случилось, иной раз разговор с чужаком помогает. Вы, кажется, утверждали, что вы не чужой, поймали, хорошо подмечено. Он улыбнулся. Стало быть, вполне возможно, я наврал вам насчет своих приемчиков склеивания девиц. «Со мной они все равно не сработают, уж извините». «Ладно, хорошо, забудьте про все это. Больше никаких глупых игр. Уверен, вы уже заметили, что я могу вас до смерти заговорить, но я еще и хороший слушатель». Джейн уже четыре раза приглаживала волосы, убирая несуществующие пряди за уши. Она прикусила губу. Марк прочистил горло. «Центральный парк большую часть времени вполне безопасен». А эта площадка имеет склонность всегда кишать детьми и туристами. Он немного помолчал. Но, конечно, здесь не так уж и безопасно, особенно если вас здесь обидели, ранили, причинили вам боль. Не мне. Она покачала головой и провела пальцами по обложке книги вверх, потом вниз. Вы случайно не помните историю про молодую женщину, которую убили здесь в парке год назад? Здесь кого-то убили? Он удивленно свел брови. Здесь? Джейн судрыжно вдохнула воздух. «Мне трудно об этом говорить. Ничего, не торопитесь. Удивительно, что вы это не помните». История получила широкую огласку, потому что ее отец был какой-то шишкой в департаменте полиции. «Ух, да, погодите», — воскликнул Марк, — «точно я вспомнил. Я про это слышал. Это было какое-то особенно жестокое убийство, не так ли?» Джейн кивнула. «И этого парня так и не поймали, верно?» Она помотала головой. «Как я понимаю, вы ее знали?» — спросил Марк. «Это была ваша подруга, да? Или даже ваша сестра, не так ли?» С трудом, переведя дыхание, Джейн зажмурилась. Когда она снова открыла глаза, то сумела лишь прошептать. «Я ее любила». «Ох!» — выдохнул Марк, потом погладил бороду. «Вы хотите сказать...» «Да, я хочу сказать то, что вы думаете, что я хочу сказать. Мы любили друг друга». «Я не помню, как ее звали», — сказал Марк, — «мне очень жаль». У Джейн все внутри сжалось. Ее звали Саманта. «Я вам очень сочувствую, это такая потеря». Марк сглотнул и снова оглянулся по сторонам. «Вы с ней долго были вместе?» «Мы не были вместе», — ответила Джейн. «У меня никогда не было возможности сказать ей, что я чувствовала». Рядом появилась группа тинейджеров, сплошные размахивающие руки, болтающиеся ноги и громко выкрикиваемые ругательства. Они окружили статую, вытеснив оттуда пятилеток, которые выражали свое неудовольствие громким плачем. А когда один из этих молодых людей глотнул чего-то из фляжки, детсадовские воспитательницы собрали своих подопечных и, подталкивая, поспешно увели их прочь. Марк забарабанил пальцами по своей сумке. «Мне очень жаль», — снова произнес он. «Вы сказали, это произошло около года назад?» «Ровно год назад», — ответила Джейн. «В этот самый день год назад». Марк испустил тихий свист. «Теперь понимаю. Это у вас вроде как заупокойная молитва по вашей подруге, а я вам помешал». Он с минуту помолчал, потом сказал. «Не могу себе представить, как это должно быть тяжело. Я имею в виду приходить на место, где она была убита». «Это произошло не здесь, а дальше, в глубине парка», — сказала Джейн. «В том уголке, который, как говорят в полиции, имеет скверную репутацию». «В районе Рэмбл?» — спросил он. «Именно там», — ответила она. «Кажется, оно пользуется популярностью среди любителей наблюдать за птицами, а еще у любителей быстро снять девку, сама я туда никогда не заходила». «Возле Рэмбл есть такая дорожка рядом с озером». Так там в последние годы было несколько нападений на людей. Это там произошло?» Она подняла обе руки. «Не имею понятия». Марк почесал голову. «Вроде как необычно наглый поступок со стороны убийцы. Как он это сделал?» Джейн процитировала протокол судмедэксперта. «Удар по голове тупым предметом, так сказали в полиции. Они нашли там сук со следами крови». «Тупым предметом». «Чуть менее мерзкий способ сообщить, что ей размозжили голову. Мне очень, очень жаль, что с ней такое случилось». Марк покачал головой и откинулся назад. «Я видел достаточно фильмов про копов, чтобы знать, какое это гнусное дело убийства. Тот парень, который ее убил, это или какой-нибудь гений злодейства, или ему просто здорово повезло». «Повезло, надо думать». Джейн вздрогнула и выпрямилась. «Да». Вы были правы. Иногда поговорить это помогает. Расскажите мне о Саманте. Их прервал раздавшийся неподалеку крик. Женщина-полицейский поднималась по ступенькам к подножию статуи и орала на выпивающих тинейджеров. Женщина, читавшая книжку в мягкой обложке, даже не вздрогнула и, кажется, ничего не заметила, когда женщина-коп прошла мимо нее. Тинейджеры бросились прочь, прежде чем та достигла верхней ступеньки. Часть перепрыгнули через низкую стену и рванули на восток, остальные рассыпались по парку к северу от статуи. Джейн наблюдала за происходящим.